Глава двадцать пятая Он пришел в себя, господин майор. Отлично. Господин военврач, оставьте нас. Господин ритмейстер, ваша... Я слышу голоса. Веки мои поднимаются с таким трудом, словно каждый из них весом со средневековый подъемный мост. Палата. Сера и зеленая. И что-то черное в самой середине. Уродливая чернильная клякса, пятнающая всю картину. Ну, конечно, военный госпиталь. Отдельная палата, но на окнах решётки. То есть это не простой военный, это тюремный госпиталь. И господин изгихаем Стацполицай. Ба! Старый знакомый. Господин ритмейстер. Памятно ещё позати пять. Следил за мной всё это время, что ли? Правда, на меня он смотрит без всякой враждебности, даже скорее с любопытством и чуть ли не дружелюбно. Начнулся Фатеев, произнёс он. Очнюйся, приятель, повторяет он по-русски. Так точно, господин ритмейстер, выдавливаю я. Попробую подвигать руками и ногами. Всё вроде бы на месте, всё действует. Правое плечо, правда, в тугой повязке, но нигде ничего не болит. Оставь. Давай без чинов, мажет он рукой, вольно разваливаясь на стуле. Блестят начищенные до нестерпимого блеска высокие офицерские сапоги. Такие сейчас действительно остались только в Гестапо. Врачи дали мне 15 минут, так что давай к делу. Я веду следствие по поводу побега заключённых из места временного содержания на. Прочим, позволь мне опустить подробности. Это не допрос, видишь, я не веду протокола, не ты понятых, так что говори свободно. Я так понимаю, что именно ты убер Ефрейтер поднял тревогу. Так, точно. Слова даются с огромным трудом. Очень хорошо. Как же это произошло задушевным голосом осведомляется ритмистер. Встал, отлить, не хотел рядом со своими. Прошёл, увидел, как бегут, включил экстренную передачу, начал преследование, открыл Огоньно на, на поражение. Спокойней, спокойней, Руслан. Всё это я и так знаю. Запись того, что ты произносил тогда, она у меня имеется. Значит, ты проснулся и пошёл, так? Так, точно. И где же был, когда заметил, хмм, э, факт бегства? Сможешь показать на карте? Я кое-как тёркою карандашом. При при примерно здесь, господин Инспектор Нофов, Руслан, я же сказал. Примерно здесь. Да, но я не не могу быть уверенным. Ничего. Обозначил хотя бы примерно, и ладно. Хорошо. То есть ты увидел убегающих, кинулся в погоню, открыл огонь. По кому? Знаю, господин капитан, просто по подставшим. Почему же ты открыл огонь, Руслан? Почему не попытался взять их живыми? Я я стрелял по конечностям. Конечно. Ты стрелял по конечностям, словно забыв, что пули Манлихера на незащищённом броне человеку отрывают эти самые конечности напрочь. Когда мы добежали до них, они уже истекли кровью. Их не удалось спасти. Я виноват, господин капитан, готов нести наказание. — Не сомневаюсь, Фатеев, не сомневаюсь. — Ведь вот какое получилось странное совпадение. Среди пленных была твоя бывшая девушка, Дзамайты. — Я знаю, господин капитан. — Кажется, мне удалось удивить гестаповца. — Вот как? — И откуда же? Ее удивление явно наигранно. Эх, плохо вас учат там в охранке. — Господин штаб Свахместер. — А-а-а, секурист удивлен. Да, действительно, штабс-вахмистр на самом деле показал, что сообщил тебе о факте пленения мятежницы Замайты. И что же случилось дальше? Не могу знать. Лёг спать. Лёг спать. Задумчиво тянется курист. Не правда ли, странное совпадение, Фатиев? Тебе сообщают, что твоя девушка задержана. И немного время спустя Нати вам, пожалуйста, Четверо часовых убито, пленные мятежники разбегаются. Причём, что интересно, Фатеев убиты они, знаешь как? Не могу узнать, углянеюсь я от лаушки и обротился сразу в погоню. Кхм, не знаешь. Ну так я тебе скажу. Они убиты брошенными с малой дистанции стандартными имперскими штык-ножами. То есть кем-то, подобравшимся вплотную. Не подскажешь, как это могло случиться? Он уже торжествует. Неужто на самом деле так глуп? В таком случае бедна империя. Господин капитан, лагерь наш едва охранялся. Все вымотались, резервов не было. Один хорошо подготовленный боевик мог просочиться, тем более что пленные побежали туда. где их ждали сообщники, туда, откуда пулемёт. Ага. Кажется, он удовлетворён моим ответом. Один хорошо подготовленный боевик. Что ж, возможно, возможно. Маловероятно, но согласен, возможно. То есть это всё, что ты можешь сообщить по существу дела. Я молча киваю. Секурист стоит. Он совершенно не выглядит разочарованным. Благодарю, Обер и Фритер Фатиев. Говорит он уже официальным тоном. Ваше разъяснение меня полностью удовлетворили. Думаю, как только разрешат врачи, мы, разумеется, лишь в порядке рутинной формальности подвергнем вас тестированию на полиграфе. Полагаю, тогда расследование будет окончательно закрыто. Желаю скорейшего выздоровления, обер-ефрейтор. Он коротко кивает мне и встает. А я, откидываясь на подушку. По спине стекает колодный пот. Плохо. очень плохо. Полиграф в народе именуемый детектором лжи, усовершенствованный, доведённый почти до абсолюта, фиксирующий добрую сотню параметров, включая и потоотделение, и движения глазной мышцы, и дрожание век. Кроме, разумеется, всяких там тривиальных пульса, давления и прочего. Конечно, смешно было надеяться, что меня не вычислят. Прикрытие у меня Да и кровь на руках. Получается, что тех бедняг я убил напрасно, и теперь воистину мне нечем будет оправдаться, когда они положат свои горькие и правдивые слова к его престолу в день последнего суда. Я немедленно закрыл глаза, не уронил бессильно веки, а именно медленно их опустил. Настало время вспомнить всё, чему меня учили. Полиграф детектор лжи. Его муч сейчас снова была на слепой вере в науку, в том, что эта мешанина проводов и несложных электрических схем на самом деле способна отличить правду от лжи. Я старался дышать глубоко и ровно. Это всего лишь машинка, глупая машина, не обладающая никаким интеллектом. Можно до бесконечности увеличивать вычислительные мощности прикрученного к полиграфу компьютера, а основа всё та же, следовательно, Я поправлялся быстро. Рана оказалась не глубокой, броня таки выручила, смягчив удар. Где я и что со мной, выяснилось очень быстро. Изолятор временного содержания нашей родной ГИХМ стал сколицей. Формальное обвинение измена. Однако не всё казалось так просто. Во всяком случае, меня не допрашивали. Дали залечить плечо. Всё это время я провёл или в одиночной палате госпиталя, или в одиночной же камере. На прогулки не выводили, сношений с внешним миром не допускали. Камера была крошечной, три на полтора метра. Но это лучше, чем шесть квадратных футов, положенных пушечному мясу на кладбище. Я не давал себе застояться. Отжимался от пола на одной руке, пока не начинало темнеть в глазах. Приседал, устанавливая собственные рекорды. А потом за мной пришли. «Итак», — сказал секурист, проводя меня в комнату. Здесь, как мы видим, имеет место быть наш полиграф или, выражаясь по научному, психофизиологический детектор неправдивого поведения. Согласно принятому Имперским сенатом закону, я обязан ознакомить вас, обер-ефрейтор, с принципами работы данного устройства. Детектор не может установить виновны вы или нет. Это дело суда. Мы лишь говорим, ответили ли вы правдиво на те или иные вопросы. Волноваться перед этим тестом совершенно естественно и нормально, он дружелюбно улыбнулся. Я сам всегда волнуюсь. Как вы знаете, Обер Ефрейтер, для нас, сотрудников правоохранительных органов, процедура тестирования на полиграфе сугубо обязательна. Собственно говоря, этот аппарат будет записывать изменения, имеющие место в вашем теле, когда вам задаются те или иные вопросы. Обратите внимание на две эти прорезиненные трубки. Одна будет помещена вам на грудь, Другая на эпигастральную область. Они используются для записи вашего дыхания. Две вон те металлические пластины мы закрепим у вас на ладонях для замера потоотделения. Этот бесспорно знакомый вам датчик для измерения вашего давления. Кроме того, мы регистрируем также движения век и глазных мышц. Движения пальцев ног также фиксируются. Он снова улыбнулся, мягко добродушно располагающе. Мы, конечно, слышали сказки о том, что полиграф можно сбить с толку, напрягая и расслабляя пальцы ног. Когда-то давно на первых несовершенных аппаратах это действительно срабатывало. Но с тех пор прошло очень много времени. Мы научились справляться с этими уловками. Впрочем, прошу прощения, я отвлёкся. Продолжим наш обязательный экскурс. За него вам потом придётся расписаться. Итак, все перечисленные изменения, которые будет записаны это автоматический и неконтролируемый ответ вашего тела. Вы, конечно, можете думать, что способны контролировать свой страх, свою панику, свою растерянность. Само собой разумеется, вы же солдат. Ваш долг сражаться. Вы бывали в экстремальных ситуациях. Судя по вашему железному кресту, вы сражались с успехом. Но это не имеет ничего общего с детектором лжи. Вы способны контролировать свой страх, но не отключить его полностью. Ваше тело всё равно покроется потом, дыхание участится, а сердце станет биться быстрее и быстрее. Всё это будет беспристрастно зафиксировано аппаратом в том случае, если вы станете намеренно лгать. Когда вы росли у Бергефритер, вам, конечно же, говорили, что лгать нехорошо: врать, списывать, жульничать, подсматривать и так далее. Вспомните о тех случаях, когда вы попадались на вранье, будучи ребенком. Вспомните, что вы чувствовали тогда. Ладони мокры, щеки горят, вы тяжело дышите. Сердце колотится так, что вот-вот выскочит из груди. Тело приспосабливается к ситуации, оно отвечает на стресс. Это естественная и неизбежная реакция. Я уже сидел на жестком и неудобном стуле. А секурист ходил кругами и говорил, говорил, говорил. Комната была почти пуста. Тёмный стол, вращающийся стул на колёсиках, второй стул, намертво привинченный к полу, на нём сейчас сидел я. Высокое кресло на манер зубоврачебного и перемигивающиеся огоньками полиграф, присоединённый к компьютеру. Всё. Ах да, на стене ещё красовалось здоровенное зеркало, словно в артистической гримёрке. Ну так вот, обер Ефрейтор. Что ещё я хотел бы довести до вашего сведения, прежде чем мы начнём. Мы все знаем, люди не всегда 100% чистые и откровенные. Порой куда лучше и социально выгоднее допустить небольшую ложь. Ну, к примеру, лучше соврать знакомой, что она выглядит потрясающе в своём новом платье, чем сказать правду, что наряд сидит на ней чудовищно, и вообще ей не мешало бы сбросить килограмм 10 веса. Безопасник усмехнулся. Но тем не менее, вы должны понимать, что хотя есть ситуации, когда небольшая ложь допускается обществом, ваше тело всё равно реагирует на высказанную вами неправду. Вы знаете, что солгали. Знает ваше подсознание. И оно отдаёт команду. Подсознание вам не подчиняется. Мы тут, к сожалению, тоже не можем читать мысли. Всё, что мы можем, записывать физиологические реакции вашего тела. Машина не знает, в чем именно вы лжете и с какой целью. Она просто отличит правду от лжи. И все. Поэтому вы должны понять, почему вы просто обязаны быть сегодня предельно откровенны. Вы понимаете меня, обер-ефрейтор? Так точно, господин Гаупман, отчеканил я. Очень хорошо, обер-ефрейтор. В таком случае продолжим. Распишитесь вот здесь, то вы ознакомлены с принципами теста. Я поставил розчерк, и это уже ничего не решало. Секьюрист пристально глядел на меня. Я должен буду задать вам множество вопросов. Независимо от их природы, вы обязаны отвечать да или нет, больше ничего. Вы знакомы с тем, в чём вас обвиняют? Да, господин Гаупанд, я знаком с обвинительным заключением. Отлично. Вы ничего не хотите сказать прежде, чем мы приступим к тесту? Я вижу, вас что-то гнетёт. Не желаете, так сказать, облегчить свою совесть? Я уполномочен принимать то, что принято классифицировать как чистосердечное признание раскаяния. Господин Гальпман, я ни в чём не виноват, мне не в чём признаваться. Конечно, если бы ко мне применили форсированные методы, я, наверное, признался бы во всём, что угодно. А говорил быть моть мущу честных людей. Но ведь правоохранительные органы и потому и называются правоохранительными, что стоят на страже закона, верно? Мне ничего бояться. Я говорю правду, только правду и ничего, кроме правды. Вот как? вмыкнул секурист. Ну что же, обер Ефрейтор? Я не судья и не следователь, я всего лишь оператор полиграфа. Но не сомневайтесь, сегодня мы выясним истину. Раздевайтесь до пояса, ботинки тоже снимайте. Садитесь в кресло. Сперва нам надо будет откалибровать машину. За одну я вам покажу, насколько она эффективна. Любая ложь, даже самая мелкая и незначительная, будет зафиксирована. А я просто продемонстрирую вам это. Так, устраивайтесь, устраивайтесь. Пневмографы, кардиоваскулярные датчики, электродермальные пластины, камеры слежения за глазами. Все готово. Расслабьтесь, убер-ефрейтор. Честному человеку нечего опасаться полиграфа. Если вы не виновны, мы без сомнения подтвердим это. Щелчки тумблеров. Что происходит на экране, я само собой не видел. Сперва, как я сказал, небольшая калибровка. Задумайте число. Запишите его на бумажку. Рядом с правым подлокотником. Задумали? Записали? Отлично. А теперь давайте сюда. Ага, 8. Я дописываю цифры от 1 до 7 слева и 9 справа. Теперь я буду задавать вам вопросы. Вы задумали такую-то цифру, и вы на всё дадите один и тот же ответ. Нет. Понятно? Никак нет, господин Гаупман. Но когда вы назовёте ту цифру, которую я на самом деле задумал и записал, вы тоже ответите нет. Это будет ложь. Необходимо мне, чтобы откалибровать аппарат. Всё, ясно, убери фриттер. Так точно. Ну, в таком случае приступим. Он называл цифры громко одну за другой. На с большими интервалами, думаю, секунд по 20. Когда он дошёл до цифры 8, я слегка напрягся, задержал дыхание, самой малость. Чуть напряжил сфинктерные мышцы. Эти новые модели наверняка фиксируют контракции, к примеру, мышц ягодичных. Подобных манёвров следовало избегать. Произнеся 9 секунд риз долго, переключал что-то на своём пульте. Бормотал превосходно, восхитительно, как бы себе под нос, но на самом деле так «Чтобы я слышал». «Ну что ж, убери ее фрейтора», — вышел он ко мне из-за монитора. «Поздравляю. У вас отличные реакции правдивого человека. Вы написали восемь, мы это знаем. А когда я назвал эту цифру, вы солгали, как я вам и велел. Но при этом ваше тело прямо-таки завопило. Я вру». «Смотрите». Он показал мне большую красивую распечатку. Алые, синие, зеленые пики подпрыгивали. тютли не зашкаливая, против набранной серым полупрозрачным шрифтом восьмёрке. Видите? А теперь давайте проведём ещё одну демонстрацию. Она стара как мир, но тем не менее очень убедительна. Он достал из стола не распечатанную колоду карт. Скройте, перемешайте, как следует. Посмотрите, не все ли одинаковые. Так было и времена, порой обманывали испытуемых. Позорная страница в истории полигрофологии. Что и говорить? Я раскрыл колоду. Она на самом деле оказалась самой обычной. 52 карты, два Джокера и две пустышки. Я неспешно перетасовал её. Теперь вытяните карту, только не показывайте мне её. И вытяните её так, чтобы вы были уверены, никакие скрытые зеркала не позволят мне подсмотреть её. Я так и сделал. Выпала семёрка пик. Прекрасно. Теперь я постараюсь угадать. Какую же карту вы вытянули? На все мои вопросы вы должны отвечать «нет». Итак, эта карта с картинкой? Нет. С цифрой? Нет. Мышцы напряжены, дыхание задержано. Джокер? Нет. Туз? Нет. Минутное молчание. Так, никакого сомнения, вы вытянули цифру. Ни короля, ни дамы, ни валета, ни туза и ни джокера. Так, пойдём дальше. Вы вытянули двойку? Нет. Тройку? Нет. Покончив на десятке, секурист вновь молчал, кое-как и какое время. Пречись от меня за здоровенным монитором. Вы вытянули семёрку, произнёс он наконец торжествующим голосом. Теперь остаётся только угадать масть. Итак, это трефы? Нет. Конечно, он всё определил правильно. Семёрка пик, разгласил он. Ну что, я прав убер ефритэр? Так точно, господин Гаупан. Я ни на минуту не сомневался. Я слышал, что эти новые модели полиграфов очень точные. Совершенно правильно слышали, обер Ефрейтер. Совершенно правильно слышали. Ну, теперь вы убедились, что мы в состоянии зафиксировать даже самую малую и невинную ложь. Ложь, которую вы произнесли по моему прямому приказу. Ложь, не представляющую для вас никакой опасности. Аппарат определил всё безошибочно. Понимаете теперь, что будет, если вы солжёте в ответ на действительно важный вопрос. Конечно, господин Гальпан. То есть вы готовы отвечать правдиво, отвечать правду, только правду и ничего, кроме правды. И да поможет вам Бог. Конечно, господин Гальпан. Хорошо. Мы проведём три серии. Вас зовут Руслан Фатеев? Да. Вы родом из Селивании? Нет. Вы один ребёнок в семье? Нет. Вы лешим наследство? Да. Дышим ровно и спокойно. Это разминка. Вопросы соврать в ответах, на которые я не могу. Мышцы расслаблены, челюсти разведены, язык свободен. Вы когда-нибудь нарушали правила дорожного движения? Да. И добавим дыхание. Вы когда-нибудь лгали в своей жизни? Да. Вас можно назвать честным человеком? Да. Несмотря на то, что вы лгали? Да. Вы когда-нибудь брали чужое? Нет. Напряжение резкое и сильное. Прикусить язык так, чтобы чувствовать боль. Вы убивали людей, не находясь на военной службе? Нет. Расслабление. Вы когда-нибудь лгали своему любимому человеку? Нет. И опять сжатие мышц, задержка дыхания. Секунд пять. Больше этим современным системам не надо. И медленное, медленное расслабление с неполным выдохом. когда в лёгких остаётся ещё доброй половина воздуха. Вы когда-нибудь пользовались нелицензионным программным продуктом? А? Ещё бы не пользовался. Им пользуются все, но само собой признаваться в этом нельзя. Контрольный вопрос рассчитан на обязательную ложь. И я лгу изо всех сил, прикусывая язык сразу перед ответом. Боль помогает подать на датчики именно тот сигнал, который они ждут. Нет. Это вы отпустили пленных. Нет. Самый важный вопрос – расслабление. Вы можете поднять руку на младшего по званию? Еще один должен врать вопрос. Рукоприкладство строжайше запрещено всеми уставами. И тем не менее, каждый в армии знает, что без этого самого рукоприкладства порой не обойтись. Само собой, ожидается, что я солгу. И я лгу. Нет. Вы когда-либо били солдат своего отделения? Нет. Это вы убили часовых, охранявших пленных мятежников? Нет. Мыскулы расслаблены, дыхание ровное. Глаза смотрят прямо перед собой. Я даже мигаю с той же частотой, как и всегда. Вы убили нескольких беглецов? Да. Вы могли взять их живых. Мог сам у собой, но от меня ожидается ложь, и я лгу. Нет. Так продолжается долго. Вопросы чередуются, несколько раз повторяется одни и те же. чуть перефразированные с изменённым порядком слов. Настоящие, контрольные, несущественные, контрольные, несущественные, настоящие. Все три категории вопросов при испытании на детекторе лжи. Каждый раз я использую одни и те же контрмеры. Бурно реагирую на контрольные вопросы и расслабляюсь на вопросах истинных. Вроде, знаете ли вы, кто убил часовых? Подозреваете ли вы кого-нибудь в том, что он отпустил пленных и так далее. Дважды дознаватель прерывает сеанс, выключает аппарат или во всяком случае делает вид, что выключает, и куда-то уходит якобы посмотреть уже готовые расшифровки. Я прекрасно знаю, что он ничего не выключает и что моё состояние продолжает писаться. На третий раз секьюрист вдруг решительно встаёт, хватает свой стул, толкает к моему креслу, усаживается, небрежно щёлкнув каким-то тумблером и глядя мне прямо в глаза, произносит: Я знаю, что ты виновен, обер Ефрейтор. Я вижу, что ты специально готовился, чтобы обмануть мой прибор. Но скажи, я же прав? Ты видишь, я выключил запись. Никак нет, господин Гаупман, не знаю, о чём вы говорите. Я отвечаю правду. Секурист подступает так ко мне несколько раз. Наконец, когда, по моим подсчётам, проходит самое меньше 3 часа, он встаёт. «Хм...» — говорит он, сделан задумчивым видом, глядя на выползавшую из принтера распечатку. «Мне платят мое жалование не для того, чтобы игнорировать мои изыскания и доклады. Тест подтверждает, что вы были не до конца откровенны, Увер Ефрейтор. Я молчу. Не двигаюсь с места и поедаю глазами начальства. Самый верный и безотказный способ обороны. Молчите, Фатеев! Я не могу знать, что отвечать, господин Гаупман. Я был правдив, а больше мне добавить нечего». Он подступал ещё несколько раз, мои ответы не менялись. И наконец он махнул рукой. Охрана увела меня обратно в камеру.